Глава 13 Поиски. Твердо решив хорошо показать себя на занятиях у Элладина, я отловил Вилема и, пообещав потом угостить выпивкой, уговорил научить меня ориентироваться в архивах. Мы шагали по мощенным улочкам университета. Дул порывистый ветер. И вот перед нами выросла лишенная окон громада архивов. Над массивными каменными дверьми было выбито в камни «Ворфелан Рината Мория». Когда мы подошли к зданию, я обнаружил, что ладони у меня вспотели. «Господь владычица, погоди минутку», — сказал я и остановился. вил приподнял бровь. «Я нервничаю, как начинающая шлюха», — объяснил я. «Дай мне собраться с духом». «Ты же говорил, что Лорен отменил запрет еще позавчера», — сказал вилем «Я-то думал, ты рванешь в архивы сразу, как только получишь разрешение». «Я выжидал, пока они обновят списки», — объяснил я, и вытер ладони о рубашку. «Сейчас что-нибудь случится, я знаю. Моего имени не окажется в списках, или дежурным будет Амброс. У меня случится очередной приступ этого коринкового зелья, и я с воплями вцеплюсь ему в глотку». «Хотел бы я на это посмотреть», — заметил вил «Но Амброс сегодня не дежурит». «И то хорошо», — сказал я, немного успокаиваясь. Я указал на надпись над дверью. «Ты не знаешь, что там написано?» вил задрал голову. «Жажда знаний творит человека», — сказал он. «Или что-то в этом духе». «Это мне нравится». Я глубоко вдохнул, выдохнул. «Ну ладно, пошли». Я отворил огромную каменную дверь и вошел в небольшую прихожую. Потом вил отворил внутреннюю дверь, мы вступили в вестибюль. В центре вестибюля стоял огромный деревянный стол, и на нем лежали раскрытыми несколько больших, переплетенных в кожу конторских книг. Из вестибюля в разных направлениях вело несколько внушительных дверей. За столом сидела Фела. Ее вьющиеся волосы были собраны в хвост на затылке. В красном свете симпатических ламп она выглядела какой-то другой, но не менее хорошенькой. Она улыбнулась. «Привет, Фела», — сказал я, стараясь, чтобы по голосу не было слышно, как я нервничаю. «Говорят, Лорен снова внес меня в списки достойных. Ты не посмотришь, есть ли там?» Фелла кивнула и принялась листать лежащую перед ней книгу. Ее лицо озарилось улыбкой. Она ткнула пальцем в страницу. Потом вдруг помрачнела. «Сердце у меня упало». «В чем дело?» – спросил я. «Что-то не так?» «Да нет», – сказала она. «Все в порядке». «А у тебя такой вид, будто что-то не так», — буркнул вил «Что там написано?» фела поколебавшись, развернула книгу, и мы прочли. Квоут сын Арли Дэна, рыжеволосый, белокожий, юный. А рядом на полях другим почерком было дописано «Ублюдок Эдема Руэ». Я улыбнулся феле «Верно по всем пунктам. Ну что, можно войти?» Она кивнула. «Лампы нужны?» — спросила она, открывая ящик. «Мне нужна», — сказал вил уже записывая свое имя в отдельную книгу. «А у меня своя», — сказал я, доставая свою маленькую лампу из кармана плаща. Фиола открыла список допущенных и вписала нас. Когда я расписывался, рука у меня дрогнула, кончик пера дернулся и забрызгал чернилами всю страницу. Фиола промокнула кляксы и закрыла книгу. И улыбнулась мне. «С возвращением», — сказала она. Я предоставил Виляму указывать мне путь и изо всех сил старался изображать искреннее изумление. Изображать его было нетрудно. Хотя я уже в течение некоторого времени бывал в архивах, я вынужден был таиться, точно вор. Я делал свет своей лампы как можно более слабым и избегал главных коридоров, чтобы случайно на кого-нибудь не наткнуться. Каменные стены архивов были сплошь заставлены шкафами. Некоторые коридоры были широкими и просторными, с высокими потолками. Другие же образовывали узкие проходы, где с трудом могли разминуться двое людей, и то только боком. В воздухе висел густой запах кожи и пыли, старого пергамента и переплетного клея. Это был аромат тайн. Вильям провел меня через змеящиеся ряды шкафов, по какой-то лестнице, потом длинным и широким коридором, уставленным книгами в одинаковых красных кожаных переплетах, и, наконец, мы подошли к двери, из-под которой пробивался тусклый красный свет. Тут есть кабинеты для занятий, читальные норки. Мы с Симом часто сидим в этой, а ней не так много народу знает». вил постучал в дверь и открыл ее. За ней обнаружилась комнатка без окон, в которой едва помещались стол и несколько стульев. За столом сидел Сим. В красном свете симпатической лампы его лицо выглядело еще более румяным, чем обычно. Когда он увидел меня, то выпучил от удивления глаза. «Квоут? А ты что тут делаешь?» Он испуганно обернулся к Вилему. «Как он сюда попал?» «Лорен отменил запрет», — объяснил Вилем. «У нашего юного друга большой список. Он намерен отправиться на свою первую охоту за книгами». «Ух ты! Поздравляю, Квоут!» — просиял Сим. «Можно я помогу? А то я тут скоро... засну!» Он протянул руку за списком. Я постучал себя по виску. «В тот день, когда я не сумею запомнить два десятка названий, я буду считать, что я больше не в Аркануме». Хотя это была только часть правды. На самом деле у меня было всего полдюжины драгоценных листков бумаги. Я не мог позволить себе тратить бумагу на такие пустяки. Син достал из кармана сложенный листок бумаги и огрызок карандаша. «Ну, а мне надо записывать», — сказал он. «Не все же привыкли учить наизусть баллады для развлечения». Я пожал плечами и принялся писать. «Думаю, дело пойдет быстрее, если мы разделим список на три части», — сказал я. Вилем пристально взглянул на меня. «Ты что, думаешь, ты можешь просто пройтись по библиотеке и найти книги самостоятельно?» Он переглянулся с Симом. Сим широко заулыбался. «Ну да, конечно. Я ведь не должен уметь ориентироваться в хранении. Вил с Симом не знали, что я почти месяц бродил тут по ночам». Не то чтобы я им не доверял, но Сим не способен был солгать даже ради спасения собственной жизни, а вил работал с скрибом. Мне не хотелось заставлять его выбирать между моим секретом и его долгом перед магистром Лорреном, так что я решил притвориться дурачком». «Да ладно уж, разберусь как-нибудь», — небрежно ответил я. «Вряд ли тут все настолько сложно». «В архивах столько книг», — медленно произнес вилем что даже на то, чтобы просто прочитать все названия, потребуется не меньше оборота». Он помолчал, пристально глядя на меня. 11 дней, без перерывов на еду и сон». «Что, правда?» – спросил Сим. «Так много?» – Вил кивнул. «Я это вычислил еще в прошлом году. Очень помогает заставлять заткнуться элиров, ноющих, что приходится подолгу ждать, когда я принесу им нужную книгу». Он взглянул на меня. «А еще есть книги без названия, и свитки, и черепки. Все это на разных языках». «Что такое черепки?» – спросил я. «Глиняные таблички», – объяснил вил «Из числа того немногого, что пережило пожар, колуптены. Некоторые из них переписаны, но далеко не все». «Да ладно, это все мелочи», – перебил его Сим. «Главная проблема – это организация». «Каталогизация», – сказал Вилл. Существует несколько разных систем, и некоторые магистры предпочитают одну, а другие другую. Он нахмурился. А некоторые придумывают свою собственную систему расстановки книг. Я рассмеялся. Ты это так говоришь, будто за это их следует выставить к позорному столбу? Да, неплохо бы, буркнул Вилем. Во всяком случае, я бы плакать не стал. Сим взглянул на него. Нельзя же винить магистра за то, что он хочет все организовать наилучшим образом. «Еще как можно», — возразил Вилем. «Если бы архивы везде были организованы одинаково плохо, здесь была бы единая система, пусть и дурная, но к ней можно было бы приспособиться. А за последние пятьдесят лет систем было несколько, и книги терялись, и названия переводились неправильно». Он запустил обе руки в волосы, и голос у него внезапно сделался усталым. «А ведь все время поступают новые книги, их тоже надо вносить в каталоги. А есть еще ленивые лиры в усыпальне, которые хотят, чтобы мы разыскивали для них книги. Это все равно, что пытаться вырыть яму на дне реки». «То есть ты хочешь сказать, — лениво осведомился я, — что ремесло скриба — работа благодарная и не пыльная?» Сим фыркнул в ладошку. «А еще есть вы...» — вил снова смотрел на меня. Голос его сделался глухим и угрожающим. «Студенты, допущенные в хранение, вы приходите, прочитываете полкнижки и куда-нибудь ее прячете, чтобы дочитать когда-нибудь потом». Вилл стиснул кулаки, словно хватая кого-то за грудки или за глотку. «А потом вы забываете, куда ее спрятали, и все, пропала книга. С тем же успехом можно было ее сжечь». Вилл ткнул в меня пальцем. Если я когда-нибудь застукаю тебя за чем-то подобным, — грозно произнес он, — тебе и сам Господь не поможет. Я виновато подумал о трех книжках, которые заныкал таким образом, готовясь к экзаменам. «Я так делать никогда не буду», — пообещал я. «Честное слово». «В смысле, больше не буду». Сим встал из-за стола и потер руки. но ладно». Короче говоря, тут страшный бардак, но найти то, что ищешь, можно, если ограничиться книгами, которые есть в каталоге Толема. Каталог Толема — это та система, которой мы пользуемся сейчас. Мы с Виллом покажем тебе, где хранятся списки». «И кое-что еще», — сказал вил «Толем далеко не полон. Некоторые нужные тебе книги придется поискать подольше». Он повернулся к двери. Выяснилось, что в каталоге Толяма есть всего четыре книги из моего списка. В конце концов, нам пришлось покинуть упорядоченную часть хранения. Вильям, похоже, счел мой список за вызов, брошенный его профессиональной чести, так что я в тот день узнал много нового об архивах. Вил сводил меня и в мертвые каталоги, и в дальнюю лестницу, и в нижнее крыло. И тем не менее, за 4 часа нам удалось разыскать всего семь книг. Вилем, похоже, пал духом, но я от души поблагодарил его, сказав, что он сообщил мне все, что нужно, чтобы я мог продолжать поиски самостоятельно. Следующие несколько дней я почти каждую свободную минуту проводил в архивах, разыскивая книги из списка Элладина. Мне больше всего на свете хотелось всерьез взяться за дело, и я твердо решил прочесть все книги, которые он нам рекомендовал. Первая книга оказалась путевыми записями, которые я прочел не без удовольствия. Вторая представляла собой сборник довольно плохих стихов, но он, по счастью, оказался коротким, так что я кое-как продрался через него, скрипя зубами и временами зажмуриваясь, чтобы пощадить свой бедный мозг. Третьим мне попался философско-риторический опус, нудный и высокопарный. Следом я прочел описание полевых цветов северного отура, учебник по фехтованию с довольно бестолковыми иллюстрациями, Еще один сборник стихов, на этот раз толстый, как кирпичи, и еще более безнадежный, чем первый. Мне потребовалось много часов, но я прочел их все. Я даже извел два из своих бесценных листков бумаги на то, чтобы кое-что законспектировать. Следом в руки мне попали, насколько я могу судить, записки сумасшедшего. Звучит интересно, но на самом деле это была сущая головная боль в переплете. Этот человек писал мелким убористым почерком, не делая пробелов между словами. Без абзацев, без знаков препинания, без оглядки на грамматику и правописание. Тут уж я начал читать по диагонали. А на следующий день, столкнувшись с двумя книгами на модеганском, сборником статей, посвященных севообороту и монографии по винтийской мозаике, я бросил делать конспекты. Последнюю стопку книг я просто пролистал, гадая чего ради, Элодин велел нам прочитать налоговые записи двухсотлетней давности из какого-то «Баронства малых королевств», устаревшие медицинские трактаты, дурно переведенное моралите. Воодушевление, с каким я читал книги Элодина, быстро иссякло, но разыскивать их мне по-прежнему нравилось. Я извел многих скрибов своими бесконечными вопросами. Кто отвечает за расстановку книг на полке? Где хранятся винтийские афоризмы? У кого ключи от четвертого подвального хранилища свитков? Где лежат испорченные книги в ожидании ремонта? В конце концов, я нашел 19 книг. Все, кроме Энн Войстра. И эту последнюю я не нашел не потому, что плохо искал. По моим расчетам, на весь процесс ушло почти 50 часов поисков и чтений. На следующее занятие к Элладину я явился за 10 минут до начала, гордый как священник. Я принес два листка тщательных конспектов, намереваясь поразить Элладина своим старанием и добросовестностью. Все мы явились на занятие до того, как пробил полуденный колокол. Дверь в аудиторию оказалась заперта, и мы стояли в коридоре, ожидая Элладина. Мы делились впечатлениями о поисках в архивах и рассуждали о том, почему Элодин считает эти книги важными. Фелла уже несколько лет работала скрибом, и то нашла все 18 Энт Эн Войстра не нашел никто. Не нашлось даже упоминаний о ней. Когда пробило полдень, Элодин не пришел. Прождав еще минут пятнадцать, я устал стоять в коридоре и подергал дверь аудитории. Поначалу ручка не поддавалась, но когда я раздраженно потряс дверь, задвижка провернулась, и дверь приоткрылась. «А мы думали, тут заперто?» – нахмурилась Энисса. «Да нет, просто туго открывается», – сказал я и распахнул дверь. Мы вошли в огромную пустынную комнату и спустились по лестнице к первому ряду сидений. На большой доске удивительно аккуратным почерком Элодина было выведено одно единственное слово «Обсуждайте». Мы расселись по местам и стали ждать, но Элодин не появлялся. Мы посмотрели на доску, потом переглянулись, не зная, что нам следует делать. Судя по виду остальных, я был не единственный, кого все это разозлило. Я убил 50 часов, откапывая его бестолковые книжки. Я свою долю работы выполнил. Почему же он не выполняет свою? Мы сидели почти два часа, лениво болтали, ждали Элодина. Он так и не пришел.